Глава 110. Первая огромная волна накатила на глиссер сзади. Гевин прокричал что-то, но слов было неслышно за заревом воды, которая обрушилась на корму, ломая и сметая все на своем пути. Впрочем, его действия говорили яснее слов. Он бросился к трубкам и принялся изо всей мочи швырять в них люксин. Черные гвардейцы последовали его примеру. Глиссер прыгнул вперед. Однако они не успели уйти от гигантского прилива. Кипа сбила с ног, он обеими руками схватился за ограждение, и в тот момент, когда его перекинуло на другую сторону, он увидел шпиль, вздымающийся из воды позади глиссера. Шпиль имел уже несколько сотен стоп в высоту и продолжал подниматься. Это он породил огромную волну и каскады воды, обрушившиеся на них с неба. Потом Кипа швырнула обратно на палубу. Он услышал звук лопающегося люксина и увидел Гевина, летящего впереди Глисера. Он швырнул люксин с такой силой, что трубки поотрывало. Внезапно они все оказались в воздухе. Кип выпустил поручень, или, может быть, поручень тоже отломался. Не было видно ничего, кроме воды. Сила, швырнувшая море вверх, прекратила движение, и теперь море возвращалось обратно со всей стремительностью и сумятицей водопада. Кип все падал и падал, борясь за хотя бы один полноценный глоток воздуха. Наконец падение закончилось, и он обнаружил себя в потоке, тотчас швырнувшим его куда-то в бок. Он ударился обо что-то, еще обо что-то оцарапался. Бороться было бесполезно, его несколько раз перекувыркнуло через голову. Он потерял представление о том, где вверх, а где низ. Почувствовав под собой что-то твердое, он попытался зацепиться, но рука соскользнула. Водопад разбился на стремительные течения. Кип понимал, что должен не дать утащить себя на глубину. Он снова попытался ухватиться, и на этот раз под его рукой оказалось что-то наподобие древесного корня. Перебирая руками, он выбрался туда, где поток был не таким сильным. В легких горело. Вода была настолько грязной, что он не мог видеть ничего, кроме зелени. Не давай воли паники, Кип. «Не поддавайся буйству! Раз-два! Раз-два!» Перехватываясь то одной, то другой рукой, он переползал от корня к корню, неуклонно двигаясь вперед. Еще несколько мгновений он ощутил спиной изменение температуры, воздух. Зацепившись ногой в сплетении корней, он выпростал голову над водой и сделал несколько глубоких вдохов. Течение едва не затащило его обратно в глубину. Кип зашатался, но сумел удержаться. Он стоял на новообразованном острове. Повсюду вокруг вода могучими потоками стекала обратно в море. Земля, если это была земля, не была однородной. В нескольких местах вода не нашла пути вниз и осталась стоять лужицами и озерцами. Зелень. Все возможные оттенки зелени. От серовато-сизого цвета лишайника до пурпурного, почти красного цвета амаранта. Изумрудно-зеленые, словно сияющие внутренним светом листья, и пыльные землистая зелень корней, зелень еловой хвои, зелень шалфея, зелень водорослей, зелень оливок, морской пены и листьев мяты. Весь остров состоял из живой растительности и зеленого люксина, перемешанных, наслаивающихся друг на друга. Под ногами у Кипа были корни, пульсировавшие жизнью. Он увидел целый галеон, невероятным образом оставшийся целым, Застрявший в пятидесяти стопах над землей в ветвях упавшего дерева, по крайней мере, так это выглядело. Однако прямо на глазах у потрясенного экипа ветви принялись взбираться по корпусу корабля, словно ивовые побеги. Они обвили корабль, все больше утолщаясь, стиснули его в своих объятиях и раздавили. С палубы во все стороны посыпались матросы. Весь остров был живым растением или сообществом растений, и он пробуждался. Кип поискал взглядом гвардейцев и увидел, что их раскидало по пространству в 500 шагов. Только восемь, одетых в черные фигур, выбрались на остров, но в воде виднелись и другие, они плыли, борясь с течением. Гевин в сотне шагов от него махнул ему рукой и указал в сторону шпиля. Похоже, нужно было торопиться. Кип бросился к нему, подбежав к проливу со стремительно текущей водой слишком широкому. Чтобы перепрыгнуть, Кип швырнул себе под ноги зеленый люксин, на ходу формируя из него планку, чтобы перебежать по ней точно так же, как делал командующий железный кулак. Извлекать оказалось легче, чем когда бы то ни было прежде. Зеленый свет словно бы физически давил ему на глаза. Стоило только открыть кран, и поток хлынул щедрой струей. Кип ощутил дикую радость и свободу зеленого, радость, лишенную страха, лишенную какого-либо якоря. Впрочем, Кип сомневался, что радость, которую он чувствует, — его собственная. Не дожидаясь его, Гевин бросился бежать к шпилю. То, что он не стал его ждать, сперва обидело Кипа, а затем напугало. Если бы Гевин мог, он обязательно бы подождал. Если бы не было какой-то абсолютной, отчаянной необходимости, если бы счет не шел на секунды, он бы остался, чтобы собрать всех, дождался бы, не только Кипа, но и остальных. Гевин захотел бы взять с собой весь отряд, и по тактическим, и по человеческим соображениям, то, что он не нашел время на «погонь» издала звук, подобный тысячи слитых воедино вздохов. Звук высвобождаемого воздуха, гулка эхо множества лопающихся пузырей. Прямо под своими ногами Кип увидел поднимающийся вверх кокон, который раскрывался на ходу. Изумрудно-зеленая рука со скрюченными пальцами хватала воздух, разрывая мембрану. Железный кулак был прав. Сюда собрались сотни. Тысячи зеленых выцветков, чтобы сама погонь довела их до совершенства, и теперь они вновь обретали самостоятельность. С разбегу, перескочив через выцветка, поднимающегося из своего клейкого кокона, кип бросился бежать так, как не бегал никогда в своей жизни. «Заряжайте пушки!» — приказал железный кулак. Он рассматривал возникший посередине пролива остров. Через подзорную линзу на ноги служившую пушкарям батареи, чтобы наводить орудие на цель. Такого напряженного лица я не видела у него никогда. «Хезик!» — позвал командующий. «У тебя ведь есть какой-то опыт в этом деле?» Гвардеец с широкими, как убуевало плечами, выступил вперед. У него было только одно ухо, а левую половину лица пересекал широкий шрам от удара мечом. «Так точно, сэр!» «Матушка командовала кораблем, охотилась на пиратов в проливе!» «Твои рекомендации, время дорого!» «Все пушки заряжать не надо!» «До этой чертовой штуковины дострелят только эти две!» «А из них хоть сколько-то положиться в смысле точности можно только на эту!» Он указал на большую бронзовую кулеврину. «Здесь шесть тысяч шагов, но с этой высоты и с таким порохом!» «Крупные зерна, аккуратные, не какая-нибудь мелочь!» «Надо завернуть первый заряд в мешковину, чтобы я смог определить дальность!» «Давай, Хезик, командуй! Твоя цель — вон та большая башня!» Гвардеец на несколько мгновений замолк, прикидывая, затем начал распоряжаться. «Так, прежде всего я хочу знать, сколько пороха такой зернистости тут имеется и чем мы будем стрелять! Есть ли у нас снаряды? Вы двое отнесите это ядро вон туда, к весам, и взвесьте!» — А потом отмерьте от этого веса четыре пятых. — Да, и где-то здесь должны быть заметки командира расчета. Найдите их мне. Гэвин бежал к шпилю, размахивая огромным, объятым пламенем желтым клинком, который он создал. Он рубил зеленых выцветков направо и налево, одновременно расшвыривая сгустки пламени левой рукой. Карис следовала за ним по пятам со своим атаганом, рубя шеи и вспарывая животы, пока внимание выцветков было приковано к фигуре Гевина перед ней. Кип, как всегда, держался в тылу, запыхавшийся, но наполненный зеленым, а значит, готовый сделать все, что потребуется. Прежде чем они успели добежать до шпили, на их пути поднялись десятки выцветков. Колено преклоненные, они молились перед шпилем, однако при виде святотатцев тотчас бросились на перехват. Шпиль все еще продолжал расти, закручиваясь по спирали, вздымаясь все выше к небесам. Выцветки тоже росли вместе с ним, зеленая погонь придавала силы им всем. Каждый из них использовал полученную силу по-своему, одни превратились в зеленых големов, закутавшись в зеленую броню, делавшую их втрое толще. Другие были похожи на молодые, лишенные коры деревца. Их кожу заменила тонкая зеленая кожура, зеленая поверх красного. Эти напоминали скелеты, они казались еще более чужеродными от того, что были настолько похожи на людей. Были такие, кто сделал себя невероятно высоким». Другие отрастили огромные когти или гигантские пружинистые лягушечьи лапы. Те, кому не хватило воображения на что-то большее, просто создали себе толстые щиты, шлемы и палицы. Кип ощутил, как земля под его ногами глухо содрогнулась от удара и секундой позже услышал грохот пушки. Слабый дымный шлейф, поднимавшийся над воронкой больше, чем в ста шагах от них, показывал, что ядро прилетело с батареи на русском носу, над которой расплывался по ветру гораздо более густой столб черного дыма. «Ко мне! Ко мне!» — кричал Гевин. Спустя несколько мгновений внутреннего сопротивления ему приказывают что-то сделать. Зеленый в нем бунтовал при одной мысли об этом. Кип осознал, что это именно то, чего хочется ему самому. Еще несколько секунд, и он вместе с пятью гвардейцами присоединился к Гевину. «Они создают Бога!» «Мы должны его убить», — сказал Гевин. Он начертил еще один желтый меч, заполнил люксином и вручил гвардейке, потерявшей свое оружие. «Невзирая ни на что, любой ценой, это понятно?» Он сделал второй желтый клинок, и за ним третий, бросив их кипу еще одному гвардейцу, и затем, не говоря лишних слов, бросился бежать по направлению к выцветкам. Его руки окружились сияющие сгустки желтого и красного люксина. В сторону Гевина полетело первое зеленое копье, он нырнул под него и перекатился по земле. Поднялся на колени, вскинул ладони, из них вырвался веер желтых снарядов, за каждым из которых тянулась огненная цепочка. Снаряды поразили одновременно десятки выцветков, а цепочки захлестнулись на их телах, обмотались вокруг окутав пламенем их самих и опалив тех, кто стоял рядом. Сам же Гевин, не теряя ни секунды, тотчас снова вскочил на ноги и побежал дальше. На Типа обрушился выцветок лягушка. Он даже не успел заметить, откуда тот взялся, выставив огромные когтистые лапы. Кари скинулась в бок и выхватила из-под мышки свой атаган. И тут, когда до основания шпиля оставалось еще добрых пятьдесят шагов, они наткнулись на настоящую стену из зеленых выцветков. Гавин пробился сквозь первых из них, вертясь во все стороны и убивая, убивая, убивая и едва не оказался отрезан от своих гвардейцев. Одному из гвардейцев, которого звали Милк, когтистая лапа выцветка оторвала руку, выдернув ее из плечевого сустава. Женщину по имени Тиза отшвырнула в сторону в тот момент, когда она извлекла струю огня, и она облила огненным студнем собственный живот и ногу. Студень вспыхнул, и она завопила от боли. Тем не менее она не забыла о деле, увидев, что между Гевином и остальными гвардейцами вклинился огромный восемь стоп зеленый голем, намереваясь их разделить, Тиза прыгнула ему на спину, так что они оба повалились на землю, объятые внезапно взметнувшимся пламенем. Кип полосовал своим желтым люксиновым мечом направо и налево, стараясь не отставать от других. Потом меч вывернулся из его руки, и он его потерял». Трое оставшихся гвардейцев воссоединились с Гевином, который сражался, держа в одной руке пылающий меч, а другой — извлекая люксин меняющихся цветов. Тем не менее они застряли, их окружали десятки выцветков, не давая сделать ни шагу дальше». Земля содрогнулась от снаряда, взорвавшегося с оглушительным ревом. Кипа едва не сбила с ног ударной волной. В 30 шагах от них в поверхности зеленого острова возникла дымящаяся воронка. Выцветки, бывшие поблизости, попросту испарились. Тех, кто стоял дальше, разорвало на куски. Гевин и гвардейцы оправились от шока первыми. Воронка и проделанная ею брешь в строю выцветков находились не совсем на прямой линии между гвардейцами и башней, Однако это была хоть какая-то возможность движения. Свобода! Даже несмотря на это, у них ничего бы не получилось, если бы зеленые могли соблюдать порядок, если бы они обеспечили организованную оборону. Однако благодаря царившему среди зеленых хаосу Гевину и его людям удалось пробиться сквозь ошеломленных взрывом выцветков и ринуться в проем, проделанный снарядом. Они бежали, наступая на тела, и, поскальзываясь на высвобожденном зеленом люксине, который испарялся вместе со смертью извлекших его цветомагов. Кип чуть не споткнулся, а голый женский торс — это было единственное, что осталось от его бывшей обладательницы. Красные и зеленые ручи текли, смешиваясь друг с другом и наполняя воронку кровавым супом. Прорываясь вместе с Гевином, Карис... И оставшимися тремя гвардейцами, сквозь ряды все еще не оправившихся от потрясения выцветков по ту сторону воронки, кип вдруг вспомнил про кинжал, примотанный к его лодыжке. Спотыкаясь, он вытащил его на бегу. Рядом на земле сидел огромный выцветок. Он плакал, прижимая ладони к кровоточащим глазам. Кип полоснул его кинжалом. Лезвие с легкостью пропороло зеленую броню и вошло в почки. Тот чужий кипа! Охватило глупое чувство вины. Выцветок был не способен защищаться, а кип зарезал его словно... «Берегись!» — крикнул Гевин, бросаясь на кипа и валяя его на землю. Они услышали грохот взрыва, но на этот раз снаряд упал в добрых семидесяти шагах в стороне, бесполезный для них, но и не опасный. Не успели они подняться на ноги, как на них набросился человек с зеленой бычьей головой на плечах. Гавин отскочил в сторону, пропуская его, и нанес ему удар сзади. Тот рухнул, но успел задеть рогом Карис, которая не успела вовремя убраться с его пути, ее силой развернула и шмякнула об землю. Кип набросился на быка ударил кинжалом в макушку, провернул лезвие в его мозгах и снова вырвал, потом схватил Карис в охапку и поднял на ноги. Ее рука и грудь были залиты кровью, однако рог не проткнул ее, а прошел под мышкой. Она хватала ртом воздух, но не была ранена. Повезло. Гевин швырнул свой меч в грудь женщине, которая имела облик гарпии, и развернулся, вытаскивая из-за пояса ножи-пистолеты, проворачивая их в руках. Кип увидел уставленные на него дуло. Грянули два выстрела. Кип продолжал бежать, не сомневаясь, что за их с кари спинами двое выцветков нашли свою смерть. Один из черных гвардейцев пытался обезножить двоих гигантов у подножия лестницы, когда ему в плечо врезался боевой молот одного из них. Он потерял равновесие, попытался удержаться на ногах и напоролся на секиру второго. Она разрубила его до самой груди. Гэвин тут же метнул им в головы несколько желтых дротиков. Вжик-вжик-вжик! Но гвардейца было уже не спасти. «Наверх!» — кричал Гэвин. «Наверх!» Они ринулись вверх по ступеням с такой скоростью, словно все силы ада гнались за ними по пятам. Кип, как всегда, бежал последним. Башня продолжала расти даже сейчас, когда они были уже на лестнице, ввинчиваясь в небо, словно растущее на глазах дерево. «Что это было?» — спросил Гевин. «О чем это он? Кип ничего не видел. Он уже выбился из сил, а ведь они не поднялись еще и до середины башни». Тем не менее, посмотрев вниз, он увидел, что выцветки решили последовать за ними и не стал сбавлять темпа. Лязг оружия наверху сказал Кипу, что башню обороняют. Только благодаря этому ему удалось нагнать Гавина. Впрочем, тот лишь ненамного замедлил шаг. Кип услышал вопли, удаляющиеся в направлении земли, а проходя мимо этого места, на очередном витке лестницы увидел далеко внизу разможженные тела выцветков. Гигантский зеленый луч ударил в верхушку башни, и та содрогнулась до основания. Они с трудом удержались на ступенях. «А ты еще что за чертовщина?» — спросил железный кулак. Ему никто не ответил, они тоже не знали. Само ощущение зеленого внезапно изменилось, как будто этот цвет больше не воздействовал на каждого из них с такой силой, как прежде — но был сосредоточен где-то в другом месте. У Теи в руках был бинокль, благодаря чему она могла видеть больше, чем остальные. «Оно идет от Великой пирамиды», — сказала она. «Или наоборот, отсюда туда, трудно сказать». «Но что это? Какое это оружие?» «Не знаю». В помещении батареи было полно людей — Пушкари прочищали дымящийся, раскаленный бронзовый ствол, охлаждая его и удостоверяясь, что в казенной части не осталось ни крупинки горящего пороха, который мог бы воспламенить новый заряд. Другие отвешивали порох для следующего выстрела. Гвардейцы, притащившие здоровенное орудие и водрузившие его на нужное место, наслаждались заслуженным отдыхом. Хотя куливриная была на колесном лафете, весело она все равно немало. Хезик бросал взгляды, то на столбик цифр, нацарапанных им на куске пергамента, который ему принесли, то на зеленый остров. Он беззвучно шевелил губами, мысленно что-то подсчитывая. Везде царил беспорядок, множество дел, дел делались одновременно. — На вершине башни зеленый человек! — крикнул корректировщик огня, державший в руках подзорную линзу. Что бы ни происходило между Великой пирамидой и погонью, это, несомненно, играло на руку неприятелю. Башня росла с каждой секундой, становясь все массивнее. — Зачем аташицам помогать Пугане? — недоуменно спросила Тея. «Сэр — Сэр! — начал корректировщик. — Если бы я не знал, что это невозможно! Сэр! Это атират! — Потому что город захвачен! — мрачно ответил Тея, командующий. Он подошел к корректировщику, и тот постранился, давая ему место. — Что?! Вскричал Хезик, обращаясь к стоящему перед ним гвардейцу. Это не относилось к известию о городе. Мы только сейчас обнаружили, оправдывался гвардеец. Он был в самом низу. Гвардейец перевернул один из снарядов. Сбоку корпуса зияла трещина. Порох изнутри высыпался. Снаряд был так же пригоден для полета, как однокрылая птица. Командующий, доложил Хезик, у нас осталось только два заряда: один снаряд и одно ядро. Что прикажете заряжать? До сих пор они стреляли снарядами, и Хезик оттачивал точность с каждым выстрелом. Теперь он попадал в пределах 40 шагов от того места, куда целился, а дважды попал практически в точку. Однако Гевин и его отряд были уже почти на вершине башни. Рисковать взрывом на таком близком расстоянии они могли убить их всех. С другой стороны, ядра весили больше и летели по другой траектории. Прежде, до того, как они начали стрелять снарядами по выцветкам, они выпустили несколько ядер для пристрелки, но с ними практики было гораздо меньше. «Стреляй ядром», — сказал командующий. Хезик поколебался. «Сэр, с ядром я гарантирую точность только шагах на двадцати, не больше. На таком расстоянии нам никакое искусство не поможет, сэр. Тут нужно, чтоб повезло». Ты видела, как он стреляет. Данную им оценку можно было назвать чересчур оптимистичной. Железный кулак, однако, не изменился в лице. «Я вам доверяю. Стреляйте ядром. Прикончите этого бога!» К тому времени, как Кип добрался до вершины башни, задыхаясь и настолько выбившись из сил, что ему казалось, будто его вот-вот стошнит, остальные уже вступили в схватку. Верхушка зеленого шпиля представляла собой нечто среднее между башней и деревом. Ее окружали кольцом двенадцать башен поменьше, словно зубцы мерлоны на крепостной стене. И из каждого такого мерлона вылуплялась гигантская фигура. Четверо из них уже вылезли наружу и сражались с Гевином, Карис и последним из черных гвардейцев по имени Байя Ниэль. Остальные гиганты пока что только просыпались. Кип ощутил, как по ближайшему к нему Мерлону пробежала дрожь. Фигуры внутри были еще людьми, но людьми настолько глубоко погрузившимися в зеленый, что они перестроили все свое существо, и сверкающий зеленый луч со стороны Ру похоже, помогал им в этом. Прямо на глазах у Кипа обнаженные мышцы на руках гиганта затянулись сверкающей зеленой кожей, покрытой мельчайшими чешуйками. Его грудная клетка распухала, ноги удлинялись, Охваченный приступом отвращения, Кип вонзил в существо свой кинжал. Лезвие прорезало кокон, словно мокрую бумагу. Зеленые-зеленые глаза гиганта распахнулись, рот по ту сторону прозрачной пленки раскрылся, потом его тело обмякло, взгляд потух. Шесть гигантов были уже на свободе, сражаясь с Гевином и Карис. Один погиб прямо на глазах у Кипа, Гэвин швырнул в него сгусток пламени, после чего Бая Ниэль отсек его пылающую голову. Однако другие продолжали появляться. Кажется, те, кто находился прямо под зеленым лучом, пробуждались быстрее, а те, чьи мерлоны оказались в тени, пока еще только шевелились. Мгновение Кип колебался. Не должен ли он присоединиться к схватке в центре площадки? Гавин и Карис изо всех сил пытались добраться до середины башни, где был сосредоточен зеленый свет, отражаясь таким ослепительным сиянием, что Кип не мог туда смотреть. Другие гиганты преграждали им путь. Гавин и Карис были заняты по горло. Кип едва ли смог бы им помочь, но он мог избавить их от перспективы оказаться в еще худшем положении, чем сейчас, поэтому он побежал вдоль края площадки, направляясь к огромным коконам. Добежав до первого, он воткнул кинжал в грудь, дремавшего внутри великана. Как и у первого, глаза гиганта раскрылись, выпучились, потом их блеск погас. Кип бросился дальше, проткнул еще одного. Этот пробил свой кокон кулаком и попытался схватить кипа на ощупь, но тот успел вытащить кинжал и увернуться. Гигант рухнул вперед, прорывая кокон, и распластался на земле в луже клейкой слизи. Три следующих кокона оказались уже пустыми. Кинувшись к четвертому, Кип поднял глаза и увидел вдали форт на русском носу. Там что-то блеснуло, и вверх поднялось облачко дыма. Тысяча один, тысяча два. У Кипа не было времени думать, что это такое. Пока он бежал к следующему, из просыпающихся гигантов сбоку появился еще один и заступил ему дорогу. Здоровенный, больше восьми сто простом он создал для себя меч, который держал в правой руке. Вообще-то зеленый люксин не способен держать форму, и режущий клинок из него сделать невозможно, но, похоже, для гигантов существовали особые правила. В любом случае это не имело большого значения, потому что когда такая здоровенная ручища врежет тебе со всей дури, тебя порвет в клочки, независимо от того, клинок в ней или просто палка. В торопях, нашарив на бедре мешочек с линзами, кип вытащил красные и нацепил, собираясь окутать верзилу пламенем. Но линзы оказались не теми, которые он хотел достать. На грудь великана шлепнулся безвредный сгусток оранжевого люксина. Тот занес огромный меч и заревел, бросаясь на кипа. Отшвырнув извлеченный люксин, кип прыгнул в сторону. Что-то просвистело мимо его уха. Огромная нога бухнулась в землю рядом с ним, расплескав скользкую оранжевую лужу. Великан попытался сменить направление, бешено вращая в воздухе свободной рукой, но сила собственной инерции несла его, и, проехавшись по площадке, он вылетел прямиком за ее край. С угрюмым удовлетворением Кип смотрел, как он падает, кувыркаясь в воздухе. «Всем толстым мальчикам известно, как трудно остановиться, когда ты уже набрал скорость. Ближайший к нему Мерлон оказался пустым». Без предупреждения пустой Мерлон вдруг взорвался дождем обломков и мелких кусочков зеленого люксина, осыпавших Кипову щеку и левую руку, словно рой шершней. Это было пушечное ядро. Тысяча шесть. Вроде бы. Продолжая стоять, оглушенный, ошеломленный, оцарапанный до крови в нескольких местах, Кип услышал запоздалый далекий грохот пушки. «Эти ублюдки действительно пытались их убить!» Если бы он стоял на два шага ближе, то был бы уже мертв. Но времени на раздумья не было. У Гевина поперек груди олела рваная рана, Карис в буквальном смысле дымилась так, словно ее только что потушили. А Байя Ниэль обливался кровью из разбитого носа. Позади них на земле лежали тела нескольких мертвых гигантов. А свет посередине башни постепенно мерк, открывая их взглядом какую-то фигуру. Может... В этом и было что-то хорошее, но Кип почему-то сомневался. Он подбежал к следующему Мерлону, ткнул кинжалом уже сформировавшегося там монстра и побежал к следующему, последнему. Здесь гигант уже пробудился. Это была женщина, она выбиралась из Мерлона наружу, понемногу приходя в себя. Кип прыгнул на нее, замахнувшись кинжалом. Гигантесса, выставленной рукой, блокировала удар и схватила его за предплечье. Пресловутая сила инерции пронесла кипа вперед так, что он налетел на собственные руки, ударив обоими кулаками себя же по лицу. Оглушенный кип рухнул ей под ноги, кровь заливала ему глаза. В искаженном лице великанши он прочел свой смертный приговор. «Промах — Промах! — крикнул корректировщик. — Пятнадцать шагов перелет, двадцать шагов левее! Снесли юго-восточную башню и едва не прикончили молота! — Послышались ругательства, но среди них не было упреков. Все знали, что с пяти тысяч шагов даже попасть в вершину башни – дело невероятное. Есть навыки, есть мастерство, но кроме них имеется еще такая вещь, как чистая удача. Если первые два пункта они задействовали по полной, то на последний полагаться было нельзя. Тем не менее, обслуга не теряла ни минуты. Одни люди уже протирали жерло кулеврины, другие взвешивали порох». «Мы уверены, что зарядов больше нет», — спросил Железный Кулак. «Проверили трижды, сэр», — отозвался Хезик. «Только один снаряд со взрывчаткой. Если каким-то чудом я снова попаду по башне, всем нашим тоже конец!» Лицо командующего помрачнело. Прошла секунда, другая, все смотрели на него. «Заряжай!» А вот сейчас... Пушечное ядро оказалось бы как нельзя кстати, — думал Кип, глядя снизу вверх в лицо смерти. Однако выстрела не было. Спасения тоже. Даже если бы пушка действительно выстрелила прямо сейчас, до спасительного ядра прошло бы шесть секунд, а через шесть секунд он будет уже мертв. В отчаянии он взмахнул рукой, державший кинжал лезвие полоснуло по огромной икре великанши. «Ну все», — подумал Кип. Теперь точно конец. Я ее ранил, но не сильно, и теперь она меня убьет. Однако гигантесса не тронулась с места. Она продолжала стоять, словно скованная льдом. Смаргивая кровь, заливавшую один глаз, Кип глядел на нее снизу. Великанша бледнела, в буквальном смысле лишалась цвета, начиная с головы и вниз, словно он воткнул в нее соломинку и высасывал краску. Зеленый люксин, покрывавший все части ее тела, стал распадаться. Зеленые волосы облетели с ее головы, закрывавшее лицо зеленая маска совершенства обвисла и принялась отслаиваться, пока не растворилась в облачке дыма, пахнувшего свежей кедровой смолой. Ее нефритовые глаза запали, все тело съежилось, как-то сдулось. Спустя несколько мгновений перед кипом стояла женщина — одетая в лохмотье платье, разодранного ее прежним гигантским телом, а теперь едва прикрывавшего иссохшие члены. Зеленые флюоритовые осколки ореолов в последний раз блеснули, среди белков ее глаз и исчезли. Зеленый цвет радужных оболочек замерцал и тоже пропал. Ее выбеленная кожа приобрела свой естественный оттенок, характерный для бледнокожих ротгарцев. Обмякнув, она повалилась на кипа. Движение выбило кинжал, все еще торчавший в ее окровавленной мышце. Кип выпростался из-под нее и встал на колени. Женщина подняла руку, словно собиралась начать извлекать. Кип поспешно полоснул ее по горлу. Она испустила вздох. Ее глаза закатились, тело расслабилось. Она была мертва. Она подняла руку, чтобы извлекать, чтобы убить меня. Я должен был это сделать. Или это был жест мольбы? Зеленый луч... Шедший со стороны Ру погас. «Хватит!» — послышался голос. Он не был громким, но казалось, будто он пронизывает все вокруг. Этот голос потряс Кипа до костей. Забыв про мертвую женщину, Кип поглядел в сторону центра башни, где стоял новый бог. Атират — королева сладострастия, зеленая богиня — Наложница небес, владычица лунного свята. Ее называли разными именами, некоторые из них противоречили друг другу. Но чем бы она ни была, эта богиня определенно не была женского рода. В смысле, она была мужчиной. В отличие от двенадцати своих гигантских спутников, Атират был не выше Гевина. Очевидно, он считал, что настоящее могущество не нуждается в такой вульгарной демонстрации, как превосходство в размерах. Впрочем, в других отношениях Атират, очевидно, не пытался избегать вульгарности. У него вообще не осталось человеческой плоти. Повсюду был люксин, сплетенный настолько тонко, что казалось, будто вместо кожи у него шелковая ткань. Поверхность его могучих бугрящихся мускулов украшали изображения продолговатых, переплетающихся фигур, которые совершали непристойные телодвижения с каждым движением его рук или ног. Его длинные волосы представляли собой завесу из извьющихся лоз, среди которых скользили змеи. Его шею закрывал золотой ошейник с единственным черным камнем. Когда он двигался, его мышцы разделялись и скользили вдоль друг друга. Между ними раскрывались пурпурные щели, возможно, кора красной березы или попросту вены, защищенные люксиновой кожей. Живые лозы сплетались, образовывали нечто вроде килта вокруг его бедер, На голой груди вместо волос курчавился мох, и на каждом открытом участке тела спонтанно то вырастали, то увидали листики и травинки. Образ был настолько хорош, что даже Гевин не мог бы сказать реальность, это или это иллюзия. Глаза Бога сверкали, как осколки кремня, и весь он казался освещенным изнутри, наполненным мощью, светом, магией, жизнью. Гевин подумал, что для тех, кто способен видеть зеленый цвет – Все это наверняка выглядит еще более впечатляюще. Однако что-то в том, как Атират двигался, показалось Гевину знакомым. «Ох, помилуй, Орхолам! Лазучики не ошиблись!» Дарвани Маларгос», — произнес Гевин. «Никогда бы не подумал, что увижу тебя в юбке. Я бы спросил, чем ты занимался с тех пор, как закончилась война, но, кажется, и сам догадываюсь» из подмышки бога появился таракан. Прополз по руке и исчез в какой-то щели. Посередине. «Симпатичный у тебя жучок. Главное, остерегайся термитов». Несмотря на легкомысленный тон, сердце Гевина было тяжелее свинца. Когда-то они с Дарвани Маларгасом сражались бок о бок. Когда он был еще Дазаном, не Гевином, его мать перед смертью призналась, что подослала к Дарвани убийцу. Как видно, подосланный солгал о том, что выполнил свою миссию. Помимо прочего, Дарвани был отцом Тизис. Как ни крути, а у Дарвани не было особых причин любить Гевина. Да и Дазана, по правде говоря, тоже. Дарвани следовало убить, поскольку он знал настоящего Дазана. Он был с ним в битве у расколотой скалы вплоть до самого конца. Он мог видеть все, что там произошло. Если Фелия Гайл была права, он мог разоблачить. Впрочем, вероятно, мне стоило бы подумать о том, что он может убить меня прямо сейчас, а не беспокоиться о том, как он разрушит мою карьеру в гипотетическом будущем. Атират поднял руки, и Гэвин ощутил, как гиганты позади него задвигались и отступили назад. «Гэвин!» — проговорила Кари с напряженным тоном. «Гэвин!» — она перезаряжала свой пистолет. Свинцовая пуля уже была загнана в ствол, и Карри забивала поверх нее пыш. Хоть Гевин и не мог видеть зеленый, он прекрасно видел более темную нить Люксина, тянувшуюся от ее глаз вниз, к рукам. «Гевин!» — повторила она отчаянно. «Это делаю не я! Беги!» «Ты меня не застрелишь!» — примирительно сказал Гевин. «Проклятие! Это делаю не я!» «Ты останешься здесь!» — проговорил Атират голосом, напоминавшим грохот катящихся с горы валунов. Бог направил на Гевина палец из земли, и возле его ног поползла вверх тонкая паутинка Люксина. Гевин оттолкнул ее ногой. «Что?» — Атират рассмеялся. «Так вот, как мы победили! Ты потерял зеленый!» «Ты, ломанная призмой, тем не менее оставил должность за собой. Наверное, мне следует поблагодарить тебя, Гайл, за твою упрямую гордыню. Спасибо. И прощай навсегда!» Карис, двигаясь как марионетка, подняла пистолет и выстрелила Гавину в голову. В последний момент он успел отбить ее руку в сторону, пуля обожгла ему шею. Лозы захлестнули его ноги. Гевин принялся рубить их мечом, пытаясь высвободиться. Здоровенная дубина размером с молодое деревце сбила его с ног. Гевин перекатился, вскочил и обнаружил себя на самом краю площадки. Ему пришлось замахать руками, чтобы не свалиться. Из башни полезли побеги с копейными остриями на концах и принялись тыкать в Гевина. Он увернулся от одного — Другой попал ему в мякоть плеча, третий он схватил рукой. Побег отдернулся и потащил с собой Гевина. Тот упал, перекатился по земле, срубил побеги мечом возле самой земли и бросился бежать. Каррис по-прежнему, прикованная к своему месту, перезаряжала пистолет. Последний из гвардейцев, Бай и Ниэль, тоже не мог двинуться, он был зеленым, а следовательно не мог противиться контролю Атирата. Хорошо еще, что он потерял свои пистолеты». Башня продолжала попытки пленить Гевина, предвосхищая направление его движения и прорастая в этих местах терновыми кустами. Оставшиеся трое гигантов стояли на страже, удовлетворяясь ролью наблюдателей. Очевидно, им не было отдано иного приказа. На дальней стороне площадки Кип глядел на происходящее огромными глазами, сидя рядом с трупом женщины. Гевин мог только молиться, чтобы у парня хватило ума самому прикинуться мертвым. Кип ведь тоже извлекал зеленый. Еще один древесный ствол бросился к Гевину под ноги, и он перескочил через него. В прыжке швырнул в сторону Атирата одну за другой несколько огненных струй, но не успел увидеть, возымели ли они какой-либо эффект. Приземлился, перепрыгнул еще два живых копья, пытавшихся его проткнуть. На ходу пытаясь вспомнить о Дорване, Маларгасе хоть что-нибудь, что могло бы пригодиться. Судя по всему, его огненные струи не причинили никакого вреда. Из площадки позади Дерване вырос трон. Сам зеленый бог стоял, воздев руки. Гевин снова полоснул мечом по остроконечным побегам, полыхнул огнем по лозам, пытавшимся его оплести. Перекатился, поднырнул, отшатнулся влево на цыпочках, отпрыгнул вправо, расшвыривая снаряды, огненные сгустки, просто струи жара, не оставляя попыток пробиться к противнику. Бог жульничал. Под ногами Гевина вдруг исчезла опора. Зеленый лексин, выстилавший верхнюю площадку башни, При очередном его шаге попросту исчез, а потом возник снова, уже по бокам от него. Он сгустился вокруг Гевина, удерживая его на поверхности, но сжимая со всех сторон железной хваткой. Однако здесь Гевин не был беспомощен. Большинство извлекателей привыкли использовать руки, выпуская люксин либо через ладони, либо через кончики пальцев. Но совсем не обязательно делать все так, как это принято делать обычно. Разделив кожу вдоль обеих рук, от плеч до запястья, Гевин... Принялся выпускать красный и под красный выдерживающий его люксин. Тот зашипел, задымился, кое-где загорелся, и на одну секунду Гевин вырвался на свободу, но зеленый люксин тут же сформировался обратно. Гевин использовал всю свою силу, с воплями раскрывая в своей коже все новые трещины на руках, по бокам тующие, вдоль обеих ног и поливая огнем свои оковы. В конце концов. Он все же вырвался и поднял руки, намереваясь извлечь желтый дротик и пробить им голову от ират. Он вложил в него всю огромную мощь своей воли. Ничего не произошло. Гевин возрился на свои руки. В них не было Люксина. Какого черта? У него не было желтого. Зеленый Люксин взметнулся вверх по его ногам, в одно мгновение вновь сковав его движение. Только тут Гевин осознал свою ошибку. Отираться орудил пузырь, закрывший всю верхушку башни. Тонкий прозрачный зеленый пузырь. Линзу, блокировавшую все цвета, которыми мог бы воспользоваться Гевин. Однако безупречных линз не бывает. А Гевин был не из тех, кто соглашается безропотно сдаться и умереть. Он все же сумел набросать под красного. Но все его усилия привели лишь к тому, что зеленый люксин вокруг его рук задымился, а все, что ему удавалось сжечь, тут же отрастало обратно. Извлекать свет сквозь эту линзу было все равно, что дышать сквозь очень длинную тонкую соломинку. У Гевина почти не оставалось сил. «Скажи мне, Гевин Гайл, каково это быть смертным?» «Быть окруженным светом и тем не менее беспомощным». Гевин Гайл. Не то чтобы это имело значение теперь, но Дервани его не узнал. Фелия Гайл пыталась убить человека, который фактически не представлял собой угрозы. из-за того, что ей не удалось его убить, теперь он действительно стал угрозой. Кривая усмешка Гевина, кажется, раздосадовала новоявленного бога. «Я думал, ты погиб», — сказал Гевин. «Кип был где-то там, сзади. Может быть, мальчишка сможет что-нибудь придумать, пока Гевин занимает атерата разговором». «Я был на волосок от гибели. Нас была небольшая группа извлекателей, которые выжили на войне, но были настолько изувечены, что вы бы наверняка принудили нас к самоубийству». «Вы и так отняли у нас предостаточно. Мы не собирались еще и умирать по вашей команде. Поэтому некоторым из нас удалось переделать себя, создать себя заново из света. Изуродованы, обгоревшие калеки, мы стали новыми людьми». «Потому что свет нельзя сковать, Гевин Гайл!» Кип полз к Богу на четвереньках. Он был уже непосредственно позади трона, столь услужливо, выросшего для Атирата. «И как ты?» — начал Гевин. «Вопрос только один, Гевин Гайл!» — перебил его Атират. От чьей руки ты хочешь умереть?» «Женщины!» «Или мальчика?» Кип замер. «Отец!» — проговорил он. «Я не могу двинуться!» «Гевин!» — сказала Карис. Ее зубы были стиснуты, в глазах стояли слезы. Она изо всех сил боролась с люксином, наполнившим ее тело. «Я не могу! Не могу!» «Я могу сделать выстрел!» — настаивал Хезик, напряженный горящей нетерпением. «Если ты выстрелишь, то убьешь их всех, идиот!» — выкрикнул каблук. «Нам их все равно не спасти!» — настаивал Хезик. «Это наш единственный шанс! Там же Бог!» Железный кулак не слушал ни того, ни другого. Слова, которые он считал давно позабытыми, непрошенные, пришли на его уста. «Могучий Орхолам! Податель света, возри на меня! Услышь мой вопль!» «В этот темный час я припадаю к твоему трону!» Командующий словно бы со стороны наблюдал, как он сам произносит священную формулу. В последний раз, когда он молился этими словами, ему было тринадцать лет. В его груди была пустота. Он видел перед собой свою мать, видел, как жизнь покидает ее столчками крови, в то время как его губы продолжали повторять «Податель света, возри». Внезапная мысль прервала его молитву. «Один пункт вверх, два пункта вправо», — приказал он Хезику. «Но, сэр, у меня все рассчитано! Делай!» — рявкнул командующий. Прозвучали три щелчка. Хезик исправил наводку так, как ему было приказано. Железный кулак взял дымящийся пальник и самолично поджег фитиль. Грохот выстрела заполнил помещение батареи и Железный Кулак мог бы поклясться, что каждый из людей отсчитывал в уме секунды. «Жаль, Гевин, что ты никогда не узнаешь, на что это похоже», — говорил Бог. «Я могу ощущать каждое живое, растущее существо в мире». «И с каждой секундой мои чувства все больше обостряются!» Атират говорил, как пьяный. И однако Кип не мог пошевелиться. Его мышцы сжимались и разжимались, повинуясь его командам, но кости словно вросли в землю. «Еще бы чуть-чуть, и он бы сделал это! Он почти спас их всех! Кип почти Гайл!» Гевин что-то сказал, но Кип не смог расслышать. Он увидел, как Атират напрягся, предупрежденный каким-то шестым чувством. Бог повернулся, и Кип увидел облачко дыма над фортом на русском носу. «Тысяча один!» Атират поворащал плечами, засмеялся. «Кто-то из твоих друзей? Неужели они не знают, что их пушки больше опасны для тебя, чем для меня? Я почти готов позволить ядру приземлиться, просто чтобы посмотреть!» Что произойдет, тысяча пять? Почти, повторила тират, что-то взметнулось из его ладони и перехватило снаряд в воздухе, в каких-то двадцати шагах над ними. Чего он не ожидал? Так это что в снаряде будет взрывчатка. С громовым ревом, сотрясшим башню до основания снаряда, разорвался. Зеленый пузырь, накрывавший башню, разлетелся на куски. Гигантов посшибало с ног. Кипа перевернула и шмякнула о землю. Он завозился на ощупь, отыскивая кинжал. Все остальные отреагировали мгновенно. Кип услышал щелчок пистолета Карис, увидел, как Гэвин швыряет желтые дротики в каждого из гигантов и в лицо Атирата. Из ладони Гэвина полыхнули языки пламени и потухли. Не обращая внимания на своих умирающих гигантов, Атират отмахнулся от направленных на него дротиков, словно они были сотканы из дыма. Вправо, влево. Гевина снова сковала. Зеленый пузырь восстановился на прежнем месте. Гевин, поверженный, зарытый в зеленую слизь. «Карис вот-вот падет! Баяниэль уже пал!» Кип почувствовал, как в его суставы возвращается прежняя сила. Он прыгнул на спину Атирата, вытянув перед собой кинжал, и уже в воздухе ощутил, как снова каменеют его кости. Все толстые мальчики знают, что такое инерция. Кинжал Кипа вонзился Атирату прямиком в основание черепа. Люксин, сковывавший Киповы кости, развеялся, словно туман. Налетев на Атирата, Кип сбил его с ног, приземлился сверху и провернул кинжал в голове Бога, слыша, как хрустят кости, и хлюпает мозг. Все еще стоя на коленях, он воззрился на кинжал в своей руке. Зеленые и синие камни на клинке полыхнули ярким огнем — И спустя мгновение угасли. До Кипа донесся звук падающих тел. Это были гиганты, лишенные своих форм и жизней. Карис засмеялась. И только тут Кип осознал, какая тишина вдруг воцарилась на верхушке башни. Он убрал кинжал и встал. — Орхоламова, борода, Кип! — проговорил Гевин. — Отличная работа! Возле их ног лежало тело человека, а точнее отвратительной твари, которая некогда была человеком. Лишившись зеленого люксина, который он вплел в каждую часть своего тела, Дарвани Маларгус превратился в освежеванный, безволосый комок мяса, мозгов и крови, сочившийся из его разбитого черепа. Внезапно башня содрогнулась и просела, шагов на пять, едва не сбросив их всех в море. «И что это значит?» «Что остров теперь разрушится?» — спросила Карис. «Боюсь, что так», — отозвался Гевин. «Я бы сказала, что это очень здорово, если бы мне не предстояло разбиться насмерть». Гевин рассмеялся. «Ну, с этим я могу помочь. Иди сюда». И слух кипа наполнился чудесным, замечательным звуком, извлекаемого Гевином Люксина. «Получилось!» — завопил Хезик. «Мы их спасли! Я же говорил, что могу сделать этот выстрел!» Гвардейцы ликовали, глядя, как огромная башня оседает обратно в море. У них не было опасений. Гевин Гайл справился с Богом. Уж разумеется, он сможет спастись с какой-то падающей башни. Но Тея не могла отвести глаз от лица командующего. Железный кулак какое-то время стоял совершенно неподвижно а потом рухнул на колени словно тонна кирпича ты то не приходилось встречать людей настолько же огромных и устрашающих как железный кулак и уж точно ей не приходилось видеть как такие люди плачут альрахи альшаляли элифалет, повторял он снова и снова очевидно это была какая то парийская молитва Встретив ошеломленный взгляд Тей, командующий сказал: «Он видит меня, он слышит, он слышит даже меня». И не обращая внимания на то, что могут подумать о нем люди, огромный париц распростерся по земле, сотрясаемый рыданиями.